«Эти двое там были?» Маша кивнула. «Кто был заводилой «Кажется, Дитсон». «А теперь расскажите, что произошло перед этим?» Маша почувствовала, что каким-то образом ее намерение молчать сломлено, что она подчиняется чужой воле. Новое для нее ощущение, и, что удивительно, ей это понравилось. Она послушно изложила весь ход событий с того момента, когда она ушла с бала и вплоть до появления Элойши Соройца. Питер перебил ее дважды. Первый его вопрос. Видела ли она хоть мельком тех женщин, которые были в соседней комнате, и о которых говорили Диксон и другие парни? Второй. Видела ли она кого-нибудь из гостиничных служащих? На оба вопроса она ответила отрицательно. Изложив все, Маша захотела что-нибудь добавить и сказала, что если бы не ее день рождения, ничего бы этого не случилось. «Вчера был ваш день рождения?» — удивился Питер. «Мне исполнилось 19 И вы были одна». Теперь уже не имело смысла таиться, и Маша рассказала о звонке из Рима, о том, как она расстроилась, что отец не приехал. «Извините меня», — сказал Питер, выслушав ее. Но зато теперь я лучше понимаю, как это все вышло. Этого больше никогда не случится. Никогда. Я в этом уверен. Питер решил перейти к делу. «Я собираюсь воспользоваться кое-чем из того, что вы мне рассказали. То есть я вызову всех четырех — Гикшена, Дюмара и тех двоих — к себе для беседы. Они могут и не явиться, явиться». Уж об этом Питер решил побеспокоиться. Маша все еще колебалась. «Но ведь так куча народу узнает обо всем. обещаю что когда я все улажу, ни одна живая душа не заговорит об этом». «Согласна», — сказала Маша. «И спасибо вам за все». Ей вдруг стало так легко, что голова закружилась. «Все обошлось лучше, чем я ожидал», — подумал Питер. Ему уже не терпелось пустить в ход полученные сведения — Он решил посидеть с Машей еще несколько минут, успокоить ее окончательно. «Я вам кое-что хочу объяснить, мисс Прискотт. Зовите меня Машей». «Чудно. А меня зовут Питер». Он решил, что в данном случае бесцеремонностью местно, хотя гостиничным работникам предписывалось избегать этого любой ценой. Исключение делалось только для хорошо знакомых клиентов. В гостиницах Маши... «Творится много всяких дел, на которые мы закрываем глаза, но когда случается такое, как вчера, мы действуем круто. И если окажется, что тут замешан наш работник, ему тоже не поздоровится. Если дело касается репутации гостиницы, тренд будет полностью на моей стороне», — думал Питер. «Хозяин поддержит любое мое распоряжение, если только я смогу представить факты и доказательства». Ладно, пора заканчивать этот разговор Он встал, подошел к окну Внизу бурлила шумная широкая канал стрит Машину заполнили мостовую На тротуарах стеснилась толпа Под пальмами бульвара скопилась очередь на автобус У входа в какой-то магазин Медленно курсировали пикетчики Национальной ассоциации содействия цветным С плакатами в руках Не покупайте в этом магазине Здесь дискриминируют негров «Вы ведь не здешние, верно?» — спросила Маша, подойдя к нему. Питер ощутил тонкий запах ее духов. «Да, я здесь недавно. Со временем, конечно, узнаю город получше. Я очень хорошо знаю городскую историю», — внезапно воодушевилась Маша. «Могу многое рассказать. Хотите?» «Гмм... Я купил кое-какие книжки, но просто времени не было гоняться Потом прочтете книжки. «Гораздо лучше самому все посмотреть или послушать рассказы. Кроме того, я рада была бы хоть как-то отблагодарить вас. В этом нет никакой нужды. Все равно, я так хочу. Прошу вас». Она взяла его за руку. Не зная, как себя вести, Питер сказал. «Это было бы интересно. Чудно. Значит, договорились. Приглашаю вас завтра вечером к себе. Пообедаем в старом Нью-Орлеанском стиле, а потом поговорим об истории». «Да, но... Или вы завтра заняты?» «Ну, не совсем так. Тогда решено», — твердо сказала Маша. Вспомнив прошлое, Питер заколебался. В его положении было крайне важно не связываться с молоденькой девушкой,